Глава 27. «Было так приятно отделаться от Гарри! Иногда прошлое лучше не ворошить. Я прибыла к себе в участок в четверть четвертого, на сей раз воспользовавшись лифтом, чтобы не открылась опять моя рана. Когда вошла в кабинет, там уже сидел Бенедикт, вернувшийся с допроса бывшего жениха. Усталость и разочарование на его лице, вероятно, полностью совпадали с моими. Как успехи!» Спросила я. Он плакал от начала и до конца. Если этого недостаточно, у него имеется алиби. Он отсутствовал в городе целую неделю до сегодняшнего утра. Признает, что его интрижка на стороне была глупой, не может придумать, кому и зачем понадобилось ее убивать. Никакой реакции на портрет первой Джейн Доу. Я получил от него список некоторых общих знакомых, в большинстве тех же самых, что дала Элиза. «Нам предстоит немалая работенка. Как у тебя?» Гарри был нанят Терезой, чтобы подтвердить неверность Джонни. дело компрометирующие снимки. Но он высказал и кое-что интересное. Возможно, преступник за что-то наказывает этих женщин. За какую-то причиненную ему обиду. Очень бы помогло, если бы мы установили личность первой Джейн Доу. Каким-то образом, обе они сумели разъярить этого типа. Вот почему он выбрасывает тела в публичных местах, а не прячет где-нибудь потихоньку. Он оставляет их на показ, как некое сообщение. Харпов обдумал услышанное. «Окей, тогда сильнее углубляемся в жизнь Терезы Мэтков. Составляем список всех мест, где она бывала. Баров, магазинов, кинотеатров и тому подобное. Кроме того, повсюду показываем фото первой убитой. Посмотрим, не будет ли совпадений» эти две женщины могли и не знать друг друга но не исключено что они встречались например ходили в один и тот же оздоровительный клуб обе совершили какую то вещь быть может одну и ту же которая вывела его из себя может что нибудь маловажное например отвергли его ухаживание или посмеялись над ним или может они обе встречались с ним в прошлом и бросили целая куча может тогда давай сузим круг следующий час Мы провели супергруппой, распределяя полномочия, раздавая задания, отрабатывая зацепки. Офицер Фуллер провел блестящую работу по сборам информации, касающейся фургонов с мороженым, и их перечень был поделен на части, чтобы весь проверить. Поступило сообщение, что сперма, обнаруженная в ножевой ране, проанализирована и отнесена к типу А+. Отпечатки с образцами ДНК были в разработке, и это займет несколько недель. «У тебя вид, как из могилы, Джек», — заметил Бенедикт, пристально взглянув на меня после окончания оперативки. «Не пойти ли тебе домой отдохнуть?» «Чепуха! Я на пике активности!» «Джек!» — тут же окрикнул меня Харп. «А, что?» — я подняла глаза. «Ты только что уснула прямо сидя. Иди домой. Возможно, в твоих словах что-то есть. Тебя подвести. Я отряхнула головой, отгоняя что-то вроде маячившей перед глазами паутины. «Нет, спасибо. Боль меня разбудит». Так и случилось. Вытягивание себя из кресла было сродни умыванию холодной водой. К тому времени, как я спустилась и вышла к своей машине, голова полностью прояснилась, от сна не осталось и следа. По пути я остановилась у ближайшей продуктовой лавки и обзавелась замороженной пиццей, которая гарантированно должна была возродиться в микроволновке а также двумя баллончиками очистителя для ковров и аспирином. На подходе была еще одна боевая ночка в жизни отважного и энергичного копа. Пицца действительно жила и поднялась до толщины яблочного пирога. Я поглотила половину вместе с двумя порциями виски с лимоном, стараясь вспомнить, когда в последний раз ела настоящую домашнюю пищу. Иногда я жарила гамбургеры или готовила спагетти, но не могла припомнить, когда в последний раз съедала обед, в котором бы разные группы блюд, чередуясь, подавались на отдельных тарелках. Дон любил готовить, но он был помешан на здоровье, и его стряпня всегда включала какую-нибудь бруссельскую капусту и соевое тофу. Почему-то в блюдах из сои начисто отсутствует ощущение домашнего обеда из пяти блюд с жареной индейкой или даже с блинами и колбасой. Я поставила остатки пиццы в холодильник, затем двинулась в спальню, чтобы очистить с ковра собственную кровь. Чтобы вывести пятна, мне потребовались оба баллончика. Помогло еще и то, что ковер был коричневый. Когда закончила, мне пришлось выбросить тряпки, которыми я пользовалась, и не пожалеть Элизола, чтобы убить тухловатый запах крови. После того, как все поставленные задачи были выполнены, я уселась в своей обеденной нише и стала просматривать распечатки данных потенциальных партнеров, которые дал мне Мэтью. Первый был рыжеволосом. Сорок два года. «Бухгалтер. Рост — 5 футов 10 дюймов. Вес — 170 фунтов. Глаза зелёные». Примечание. Примерно 1 метр 78 сантиметров и 77 килограммов. Он искал женщину с чувством юмора, которой нравится рисковать. Звали его Лейтом. У следующего были тёмно-русые волосы. 46 лет. Главный менеджер компании по производству стали. 5 футов 8 дюймов росту, 165 фунтов весу, очки и очень привлекательное лицо. Примечание. Примерно 1 метр 73 сантиметра и 75 килограммов. Этот искал женщину с большими деньгами. Я отправила его распечатку в мусорное ведро. Третьему было 40 лет, но он был слишком похож на моего бывшего мужа, поэтому я поступила с ним аналогично. Все это напоминало покупку по каталогу. Я пробежала глазами по остальным, остановившись на нескольких, отвергнув прочих, большей частью исходя из их профессии и внешнего вида. Просящие подаяние не вправе выбирать, но я оплатила такие деньги, что уже не считала это подаянием. Оставив список из шести человек, я выхватила свой мобильный и набрала номер своего агента из ленча вдвоем. Спасибо, что позвонили, Джек. Я сам пытался вам дозвониться, но у вас все время занято. Голливудские агенты наперебой пытаются уговорить меня за продать им историю моей жизни. Мэтью рассмеялся своим мелодичным смехом. У вас нашлось время просмотреть список возможных партнеров? Да, да, у меня как раз нашлось сегодня немного времени после тренировки по затяжным прыжкам. Что вы думаете о лейтеме Когаре? Это был тот самый рыжеволосый, который любил Риск. — Да, он в числе тех, кого я отобрала. — Я отослал ему по факсу ваши данные, и он очень заинтересовался встречей с вами. Может, прямо сейчас и назначим время встречи? — Конечно. Например, завтра. — Позвольте мне свериться с его графиком. — Да, завтра у него есть свободное время, в час дня. — Вы любите китайскую еду? — Вполне. — Тогда что вы скажете насчет ресторанчика у Джимми Вонга на Уобаш-стрит? Завтра в час. Превосходно. Я позвоню Лейтому, сообщу ему приятную новость. Если по каким-то причинам вы не сможете прийти, позвоните мне сюда как можно раньше. Желаю приятно провести время. Он повесил трубку: Никогда еще так легко и быстро не договаривалась я о любовном свидании. Мне не пришлось даже вставать с постели. Я перешла анкетные данные Лейтома, потом еще. Виски делала свое волшебное дело. И я вновь ощутила, как на меня наплывает дремотное состояние. В нормальное время это было бы основанием для праздника, но сейчас было едва шесть часов. Если сейчас я засну, это означает, что в полночь я опять буду бодрствовать. Усталость взяла свое. Я скинул одежду и заползла в кровать, позволяя сонливости овладеть мной. Я проснулась чуть позже одиннадцати. Пять часов непрерывного сна — это было достаточно долго. Большего я не могла припомнить за последнее время. Но проблема состояла в том, что не было ни малейшего шанса проспать сколько-нибудь еще. Я выкарабкалась обратно из постели, сменила повязку и остаток ночи провела таращась телевизор на рекламную программу нон-стоп. Я даже потратила некоторое количество денег. Ночные рекламщики прекрасно знают, что усталость блокирует силу воли. Пять часов спустя я уже имела. Подушку с набивкой из гречишной шелухи, которая, как утверждалось, гарантированно обеспечит мне крепкий ночной сон. спортивный силовой тренажер «Эп Краншер», который гарантировал преобразовать мои мышцы в стальную броню всего за 5 минут в день. А также набор антипригарной кухонной утвари обещал превратить даже самого бездарного повара в кулинара мирового класса. Поскольку я позвонила прямо сейчас, то получила дополнительно кулинарную книгу и премиальную лопаточку стоимостью почти 20 долларов. Только ценой неимоверных усилий я удержала себя от того, чтобы начать звонить по каким-нибудь горячим линиям психологической помощи. К тому времени, когда солнце выглянуло из-за горизонта, моя карточка виза была исчерпана, а сама я чувствовала себя полной идиоткой. И такое происходило со мной не впервые. За многие годы я собрала такое количество доставленного по почте барахла, что могла бы открыть собственный бизнес. Ох уж эти хитроумные маркетологи, специализирующиеся по незанятым сегментам рынка. Нужно издать какой-то закон, запрещающий телевещание после двух ночи. Я обернула свою ногу в пластик и приняла душ, сочтя, что мои утренние зарядки придется подождать, пока я не поправлюсь. Или пока не прибудет мой эр-краншер. Доставка в течение 4-6 недель. Я напялила старые джинсы и рубашку Пола, потому что моя хорошая одежда все еще была в химчистке, и отправилась на работу. Пока ехала в машине, все думала о нашем деле, о двух убитых женщинах и о пряничном человеке. А затем я сделала нечто, чего раньше при расследовании дел никогда не делала. Я дала себе обещание. «Больше никто не погибнет», — произнесла я вслух, — сидя за рулем своей машины. «Ты никого больше не изловишь, а я тебя изловлю, даже если сама при этом погибну».